Миа Крюгер подставила белый пластиковый стаканчик в автомат, нажала на кнопку и смотрела, как то, что должно было быть кофе, полилось из этой явно устаревшей машины. Она покачала головой, но ничего не поделаешь. Это ближайшее место. Она отнесла горячую пластиковую чашку обратно по коридору в маленькую комнату, где Аннетта Голи и Ким сидели вместе с Мунком, у которого был несвойственный ему мрачный взгляд. «Ладно», — сказал он. "Аннета". Мия поднесла чашку к губам и сделала глоток, но тут же отставила ее обратно на стол. На вкус еще хуже, чем на вид. "Все так, как я и говорила?» сказала Голи, посмотрев на Кима Кульсю. «Хенрик Эриксон, его здесь не было», — кивнул Ким. «Как так?» — спросила Мия. «Летом, когда пропала девочка», — дополнил Кульсю. Миа подняла глаза на Мунка. «У него дом в Тоскане», — продолжала Аннетта Голи. «Три месяца, каждое лето. Его не было в Норвегии». Миа опять посмотрела на Мунка, и тот только пожал плечами. «Так что у нас на него ничего нет», — сказал Ким. «Его здесь не было. Когда это случилось? Я считаю...» Ну какого черта? – прервала Мия. «Человек клеит перья на тело, думая, что он птица». Она снова бросила взгляд на Мунка, но тот опять пожал плечами, коснувшись рукой виска. «Адвокат говорит», — продолжила Голи, «что он может предоставить свидетелей, которые подтвердят, что он был там всё лето». «Чёрт бы его побрал», — сказал Мия. Его не было в стране. У нас ничего на него нет. Но ведь Хелена Эриксон уже подтвердила это. Я имею в виду перья. А как же та секта, в которой они были? Что у него, поехала крыша? Хотел быть птицей. Народ, ну вы что, я не понимаю, что мы... Его не было в стране, сказала Аннетта. Тоскана кивнул Ким Кульсю. Да, но, блин, разве он не мог прилететь сюда на пару дней? Нет, сорри. Сказала Аннета. Он был там все время. Откуда мы знаем? Спросила Мия. Аннетта придвинула бумажку к мунку. Хмурый Холгер посмотрел на нее и кивнул. Что? спросила Мия. Расшифровка его телефона, вздохнул мунк, передав бумажку обратно через стол. Это не он, сказал Ким Кульсю. Ну, черт возьми, Холгер, возвала Мия, не посмотрев на листок, который они подтолкнули к ней. Перья! Сова, она же это признала. Мунк стоял, приложив ладони к вискам, ничего не говоря. У него же крыша поехала, Холгер, ну как же так? Вы уверены? Наконец выдавил Мунк. На сто процентов кивнула Голи. Его тут не было, сказал Ким. Мия почувствовала, как разочарование поднимается в ней, и тут в ее кармане завибрировал телефон. Уже, наверное, в сотый раз за последний час. «Так что нам делать? Мы должны их отпустить?» Куча пропущенных от Людвига Грёнли и ммс фотографий «Почему ты не берешь трубку? Кто этот парень? Ты видишь его взгляд? Прямо в камеру?» «Да, у нас нет выбора» кивнула Аннетта. «Возможно, мы можем забрать Хелен Эриксон, потому что она думала, что это мог быть ее брат. Но как долго ты думаешь, это продлится?» «Ладно», — кивнул Мунк. «Отпустим их». «Фотография школьного класса. Там, где она была. Природно-исторический музей. Все направили взгляд на какое-то животное на стенде. Кроме одного человека». Молодой парень в круглых очках и белой рубашке. С любопытным взглядом, прямо в камеру наблюдения. «Так мы заканчиваем?» — спросил Мунк. «Мы можем подержать их до утра, если хочешь», — сказала Голли. «Мне нужно еще пару минут с Хеленой Эриксон», — сказала Мия. «Зачем?» — спросил Мунк. «Хочу узнать, кто это такой». Она передала телефон Мунку. Он сощурился и опять схватился за голову. «Что это такое?» «Фотография с камеры видеонаблюдения в природно-историческом музее». «Окей», — кивнул Мунк, — «подержим их до утра». «Холгер?» — забеспокоилась Аннета. Все нормально?» «Что? Да, да, конечно. Мне нужно только... Немного воды должно помочь», — пробормотал Мунк и вышел из комнаты. Трое следователей переглянулись между собой. «Он заболел?» — спросила Аннетта. Ким Кулься пожал плечами, Мия вышла в коридор и вернулась в комнату для допроса, где сидела Хелена Эриксон, склонившись над столом и уронив голову на руки. «Кто это?» — спросила Мия, положив свой телефон на стол перед ней. «Что?» — рассеянно бросила Хелена. «Этот мальчик», — сказала Мия, показав на фото, которое прислал ей Людвиг. Казалось, что Хелена Эриксон погружена в свои мысли и даже не поняла, о чем спрашивает Мия. «Кто? Этот мальчик на фото. Кто это?» Хелена Эриксон медленно подняла телефон со стола и вытаращилась на него в замешательстве, как будто не понимала, на что смотреть. «Вы были на экскурсии, так? В природно-историческом музее? В августе?» «Откуда у вас это?» пробормотала Хелена. «Вы там были?» «Да, но кто этот парень?» Хелена нахмурилась и подняла глаза на Мию, потом опять опустила на фотографию. «Вы про Якоба? Его зовут Якоб?» «Да», — кивнула Хелена. Ну что, почему он был с вами на экскурсии? Он ведь не один из жителей, так? И не сотрудник?» «Нет, или да, не совсем?» Почему его не было ни в одном из предоставленных нам списков? «А что вы хотите сказать?» — спросила Хелена Эриксон все еще в замешательстве. «Вы же послали нам списки всех жителей и сотрудников. Почему же этого парня там не было?» «Якоб жил у нас раньше», — медленно проговорила Хелена, снова взглянув на фото. «Но это было много лет назад. И все таки он ходил с вами на эту экскурсию?» «Да-да, он часто приезжает в гости. Якоб был самым младшим из тех, кто когда-либо попадал к нам, и один из тех, кто жил у нас дольше всех. Он практически член семьи. Он часто заходит, к счастью. Мы все рады его видеть. Он помогает нам с компьютерами и прочим. Не за деньги, нет, он не сотрудник, но... С компьютерами? Он разбирается в этом? Якоб?» «Да», — улыбнулась Хелена Эриксон, — «он гений, удивительный ребенок, совершенно невероятный, особенно если подумать о том, через что он прошел. «Как его полное имя?» — спросила Мия, стараясь не выдать своего оживления. «Марстрандер». «Якоб Марстрандер», — сказал Мия. «Да», — кивнула Хелена в недоумении. «Вы ведь не думаете, что...»